Глава 3. Я бросаюсь прочь, бегу и бегу, и звук падения Леона у моих ног, будто черный пес. Вот где пригодилось знание крыш. Я скачу, как обезьяна, привычным круговым маршрутом, перепрыгиваю по кошачьи с парапета на пожарную лестницу, потом через пожарный выход в средний коридор и оттуда наружу. Я бегу, конечно, инстинктивно, думая только о том, чтобы спастись. У здания часовни все еще таинственно мигают синие и красные огни пожарных машин. Я незаметно выбираюсь из здания. Теперь я вне подозрений. Пожарные и полиция оттесняющие зевак далеко. Они рассредоточились по кругу. Я вне подозрений, твижу я себе. Никто меня не видел, кроме, конечно, Чэсли. Я осторожно прибираюсь к Превратницкой, держась подальше от пожарных машин и скорой, которая несётся с включённой сиреной по длинной подъездной аллее. Меня ведёт инстинкт. Я иду домой. Там я буду в безопасности. Залягу под кровать, завернувшись в одеяло, как всегда по вечерам в субботу. Дверь на замок, большой палец в рот. Я жду, когда вернётся отец. Под кроватью темно и безопасно. Дверь привратницкой раскрыта настежь. В кухонном окне свет, шторы в гостиной задёрнуты, но оттуда тоже пробивается свет, и в нём чьи-то силуэты. Это слоун со своим мегафоном. И двое полицейских стоят рядом с патрульной машиной, перекрывающей проезд. Там кто-то ещё. Я вижу женщину в пальто с меховым воротником. Её лицо вдруг кажется мимолётно знакомым. Женщина поворачивается ко мне. Её рот раскрывается огромным О, нарисованным губной помадой. О, радость моя, лапочка моя. Она бежит ко мне на маленьких каблучках. Слоун с мегафоном в руке тоже оборачивается, но от дальнего угла здания доносится крик пожарника: "Мистер Слоун, сэр, сюда!" Женщина, летящие волосы, мокрые глаза, руки, словно крылья летучей мыши, сгребают меня в охапку. Я съёживаюсь. Мех щекочет рот, и вдруг во мне закипают слёзы. Меня накрывает приливная волна памяти и скорби. Леон, честь для отец, всё забыто, всё остаётся позади. Когда она заводит меня в дом, в убежище, всё должно было быть не так радость моя, голос её дрожит. Мы готовили тебе сюрприз. В этот миг мне открылось всё. Нераспечатанный конверт с авиабилетом. Отцовский шёпот по телефону: "Сколько?" Пауза. "Хорошо. Так будет лучше. Сколько? За что?" За его отказ? И сколько же лотерейных билетов, упаковок пива и пиццы на дом обещали ему, пока он не согласился отдать им то, что они хотели? Я снова заливаюсь слезами. Теперь уже от злости на их общее предательство. Мать окутывает меня запахом каких-то дорогих и незнакомых духов. Радость моя. Что случилось, мама? Я рыдаю. Уткаясь лицом в мех, чувствуя её губы на своих волосах, табачный дым, сухой, мускусный запах. Потом что-то маленькое и ловкое просунуло руку в моё сердце и сжало его.